Глава шестнадцатая. Предупредительный выстрел. Мульч Рытвинг не был мертв, но обнаружил предел своих способностей переваривать пищу. Сколько же кроликов он сожрал в один присест? Гном лежал на спине в половину обрушившегося туннеле с животом готовым лопнуть, как перезрелый персик. Ох! Простонал Мульч, выпуская из себя такой мощный заряд газов, что продвинулся словно ракета метра на три вдоль туннеля. «Теперь стало чуть полегче», — пробормотал он. Мульча всегда было почти невозможно оторвать от еды. Но после того, как гном ободрал и съел последнего кролика, он понял, что не сможет смотреть на этих зверьков как минимум неделю. «Разве что сочного такого кролика с морковкой». Эти кролики явились к нему сами, громко вереща, бросаясь гному прямо в зубы, словно у них не было времени ждать, пока он размажет им черепушки. Почему не все кролики такие нетерпеливые? Тогда охотиться на них было бы одно удовольствие. А ведь меня не от самих кроликов подташнивает, сделал для себя открытие мульч. Это от того, что внутри них были берсерки. Душам-берсеркам было не слишком уютно в животе у мульчи. С одной стороны, руки мульчи были покрыты вытатурованными рунами, поскольку гномы фанатично опасаются проникновения в них бесов. С другой стороны, слизь гномов с незапамятных времен использовали как средство для изгнания злых духов. Таким образом, как только погибли их кролики-носители, души воинов начали свой переход в посмертие, оказавшийся для них очень непростым. Они не могли легко и стремительно воспарить в небеса. Эктоплазма переливалась и хлюпала в кишках мульча, вызывая приступы изжоги, рези в животе и кислый привкус во рту. Полежав минут десять, жалея себя и непрестанно выпуская газы, мульч почувствовал, что готов двигаться дальше. Для начала он помахал руками и ногами. Живот отреагировал на это достаточно спокойно. И тогда гном перевернулся и встал на четвереньки. «Нужно убираться отсюда», — подумал он. «И подальше, подальше от поверхности, пока опал, не выпустило на свободу силы Дану, если такая штуковина в самом деле существует». Мульч знал, что стоит ему оказаться поблизости от места, где произошло что-то ужасно, как подземная полиция непременно постарается повесить на него всех собак. «Смотрите, здесь же Мульч Ритвинг. Давайте арестуем его и выбросим чип доступа. Камера захлопнута, ваша честь». Ладно, может, все происходило и не совсем так, но Мульч знал, что именно на него всегда будут указывать пальцем, когда нужно будет найти виноватого. Замечательно сказал когда-то его адвокат на суде. «Три или четыре процента времени мой клиент не был стопроцентно замешан в преступлениях, в которых его обвиняли. Можно сказать, что имелось значительное количество случаев, причастие к которым мистера Ритвинга было просто ничтожным, даже если он технически мог быть вовлечен в правонарушение, произошедшее в срок, несколько отличающийся от того, что указан в ордере на его арест». Это заявление привело к тому, что три аналитических компьютера перегорело – А ученые мужи несколько недель задумчиво чесали у себя в затылках. Мульч ухмыльнулся в темноте, и его зубы осветили туннель. «Адвокаты, у каждого обязательно должен быть хотя бы один адвокат». «Ну ладно», — сказал он вылезающим из стенки туннеля червям. «Пора двигать». «Прощайтесь, старые друзья. Мы сделали все, что было в наших силах, но победить вы не смогли. Трусость — ключ к выживанию, Элфи. Боюсь, тебе этого никогда не понять». Мульч глубоко и тяжело вздохнул, рыгнул в конце и подумал, что сейчас попытается обмануть самого себя. «Я не могу сбежать». «Почему?» «Потому что ставка была выше, чем его собственная жизнь. На кону стояла вся жизнь на этой планете, которая собиралась уничтожить какая-то пикси с поехавшей крышей». «Не буду давать себе никаких геройских обещаний», — утешал себя Мульч. «Просто быстренько взгляну на врата берсерков, чтобы понять, насколько глубока эта задница, в которой мы оказались». «А может быть, Артемис уже спас всех, и я могу спокойно вернуться в свои туннели? и, Возможно, не один, а с парой-тройкой ценных вещиц? Разве я не заслужил этого?» Мульч пополз по туннелю. По-прежнему раздутый живот гнома волочился по земле, и из него раздавались странные, ни на что не похожие звуки. Меня хватит сил прорыть еще метров шесть», — решил Мульч. «Больше не осилю, иначе мой живот лопнет». Но, как оказалось, Мульчу не нужно было заботиться о рытье туннеля. Посмотрев вверх, он увидел перед собой пару светящихся красных глаз. Чуть ниже слабо поблескивали мощные клыки, и все это держалось на огромной лохматой голове. «Граф!» — прорычал тролль, и все, что смог сделать Мульч, это рассмеяться в ответ. Над своей судьбой, естественно. «И это тоже мне?» — сказал он. «Не многовато ли будет после такого дня?» «Граф!» — повторил тролль, тяжело продвигаясь вперед. С его кулаков стекали капли парализующего яда. Мульч преодолел страх, проскочил момент паники и оказался в состоянии среднем между гневом и возмущением. «И мой дом, тролль!» — крикнул он, ввинчиваясь вперед. «Я здесь живу! Думаешь, тебе по силу справиться с гномом? В туннеле. Граф, похоже, действительно так и думал, потому что двинулся вперед еще энергичнее, хотя был стиснут со всех сторон стенками туннеля. «А он будет побольше, чем кролик!» — подумал Мульч, а в следующий миг они столкнулись, смешавшись в общую груду костей, плоти и шерсти, именно с тем звуком, который можно ожидать при столкновении тяжелой туши тролля с коренастым гномом, страдающим от скопления газов в кишечнике. В сарае, где сидели Артемис и Элфи, ситуация выглядела абсолютно безнадежной. Все, чем они располагали, это два патрона в пистолете, которые Элфи едва могла поднять, а Артемис из него не попал бы и в дверь сарая, хотя она была совсем близко. Они забились в хвостовую часть глайдера, ожидая, когда же берсерки начнут свою атаку. Дворецкий по-прежнему лежал без сознания поперек задних сидений, и из его ушей в буквальном смысле шел дым, симптом, как правило, не обещающий ничего хорошего. Элфи обхватила голову Дворецки, осторожно прижала свои большие пальцы к его глазницам и направила внутрь черепа телохранителя последние остатки своей магической силы. «Он в порядке», – тяжело дыша сказала Элфи. Хотя этот луч ненадолго остановил его сердце, если бы не кевларовый бронежилет на груди. Она еще не договорила, а Артемис уже знал, что телохранитель его сумел избежать смерти в энный раз, а энный является абсолютным пределом числа дополнительных жизней, отпускаемых вселенной любому отдельно взятому лицу. «Его сердце никогда не станет таким, как прежде, Артемис. Больше никаких глупостей. Он выведен из строя на несколько часов», — произнесла Элфи, проверяя амбразуру фюзеляжа глайдера. А берсерки уже готовы начать наступление. Каков наш план, Арти? У меня был план, вяло ответил Артемис, но он провалился. Элфи резко тряхнул его за плечо. Артемис знал, что в следующий раз она влепит ему пощечину. Пошли, Вершок. Думай, как нам выбраться. Переживать потом будешь. Артемис кивнул. Это была его работа, строить планы. Хорошо. Сделай предупредительный выстрел. Они не знают, сколько у нас патронов. «Выстрел на какое-то время остановит их, и у меня появится минуты на размышление. Округлившиеся глаза Элфи лучше всяких слов сказали, что у нее сейчас на уме. «Предупредительный выстрел? Как же я сама до этого не додумалась!» Но сейчас не было времени на то, чтобы выражать Артемису свое восхищение, поэтому она, прикинув в руке вес дворецкого Зигзауэра, открыла бойницу в окне и положила ствол на ее раму. «Какой большой неподъем на этот пистолет!» – подумала она – «Мне нельзя будет упрекнуть, если я ненароком задену что-нибудь». Стандартный прием осаждающих крепость – выслать вперед разведку. Выслать вперед – это просто тактичный способ сказать «принести в жертву». Так же поступили и берсерки, приказав одной из собак-фаулов в буквальном смысле все пронюхать. Большой серый пес возник в лунном свете в открытой двери сарая, надеясь незамеченным проникнуть внутрь и затеряться в тени. «Не торопись, дружок». подумала Элфи, и один раз нажала курок зигзаура. Пуля словно молотом ударила пса в плечо и отбросила назад к ожидавшим его возле сарая приятелям. «Упс», — подумала Элфи, — «а ведь я целилась ему в лапу». Когда глайдер перестал дрожать, и под черепной коробкой Артемиса стихло эхо выстрела, он спросил, «Предупредительный выстрел, да?» Элфи было жаль ни в чем не повинного пса, но если он выживет, она сумеет вылечить его». «Теперь они предупреждены по полной программе. У тебя есть минутка, чтобы подумать». Пес вылетел из сарая намного быстрее, чем проскользнул в него. Беллико и ее магическое окружение испытали острое чувство зависти, когда душа берсерка вылетела из трупа собаки, кратко улыбнулась и исчезла в голубой вспышке, отправившись в иной мир. Нам нельзя входить», — сказал пират Селтон, осторожно приоткрывая дверь сарая. «Все, что от нас требуется, не выпустить их оттуда». «У нас приказ убить их», — не согласилась Беллика. «Отсюда нам этого не сделать, согласны? Кроме того, в сарае может оказаться что-то такое, что неизвестно моему носителю, Джульетте. Например, подземный ход или надутый горячим воздухом шар. Мы идем внутрь». А Пал довольно своеобразно отреагировала на информацию Беллика о Хуфу. «Мой носитель охраняет детей и фаулов», — сказала тогда Беллика. Мальчишка по имени Майлз очень любопытен и проследил за Артемисом в его секретной мастерской на холме. Джульетта проследила за Майлсом. Сара имеется летательный аппарат, использующий солнечную энергию. Возможно, также там есть и какое-нибудь оружие. Апал помолчала, подбирая подходящее заклинание. Артемис отправился за оружием. У него нет выбора, произнесла она наконец. «Возьми людей и вынь из аппарата батарею, а затем дождись, пока они не войдут в мастерскую». Опал схватила Беллика за предплечье и сжимала до тех пор, пока не погрузила свои ногти в плоть. Заряд энергии вытек из сердца Опал и по ее руке перелился в Беллику. Беллика почувствовала легкое головокружение и поняла, что магическая сила была ядовитой. «Это черная магическая сила, и она будет разъедать твою душу». как о чем-то само собой разумеющемся, сказала Апал. «Поэтому постарайся высвободить ее как можно быстрее. Учти, энергии хватит только на один единственный заряд». Белика поднесла свою ладонь к лицу и увидела магическое кольцо, обернувшееся вокруг ее пальцев. «Один заряд», — подумала она, — «достаточно, чтобы уложить большого». Элфи взволнованно топталась вокруг Артемиса. Она знала, что он терпеть не может, когда его отрывают от размышлений, Но за закрытой дверью сараю уже происходила какая-то возня. За окном были видны мелькающие в лунном свете тени. Все говорило о том, что вот-вот начнется штурм. «Артемис», — требовательно спросила она, — «Артемис, ты что-нибудь придумал?» Артемис открыл глаза и отбросил назад упавший на лоб черный локон. «Ничего. Если опал удастся открыть второй замок, не существует ни единой возможности спастись хотя бы одному из нас». «Понятно». — сказала Элфи, возвращаясь к окну. — Тогда для начала произведем второй предупредительный выстрел. Беллику приказала лучникам выстроиться в линию перед раздвижной дверью сарая. — Когда дверь откроется, стреляйте из всего, что у вас есть, по машине. Затем мы врываемся. У эльфийки будет время на то, чтобы сделать два выстрела, не больше. Даже если при этом кто-то будет убит, победа останется за нами. Сидевшие в китайцах берсерки говорить не могли — поскольку их носители — мумифицированы останки, были наглухо заключены внутри терракотовых саркофагов. Они молча кивнули и потянулись к своим массивным лукам. «Пираты!» — сказала Беллика. Станьте позади лучников!» «Мы не пираты!» — угрюмо ответил Селтон Финнакер, почесывая свою обнажившуюся берцовую кость. «Мы обитаемые пираты! Парни, не так ли? Тысячи чертей!» «Йо-хо, Кэп!» — откликнулись остальные пираты. «Признаю!» — смущенно произнес Финнакер. — Звучит слегка по-пиратски. Но что поделать, сидя в теле, пропитываешься его носителем. Еще пара дней в этой шкуре, и я смогу одной рукой управлять парусным бригом. — Понимаю, — сказала Беллика. — Ну ничего, скоро мы воссоединимся с нашими предками. Наша вахта будет закончена. — Уф! — с чувством произнес оставшийся в живых пес, отчаянно сопротивлявшийся желанию своего носителя обнюхать стоявших рядом. Белика обхватила пальцами Джульетты ручку двери, прикидывая ее вес. «Еще один победоносный штурм, мои бойцы, и с людьми будет покончено навсегда, а наши потомки будут вечно жить в мире!» Элфи почувствовала, что атмосфера становится все более напряженной, и поняла, что берсерки поднимает свой боевой дух перед решающей схваткой. «Теперь вся ответственность лежит на мне», — подумала она. «Я должна спасти нас». «Хорошо, Артемис», — бесцеремонно сказала она, — «Поднимемся на антресоли, и тогда берсеркам придется искать нас. Это даст тебе еще немного времени на раздумье. Артемис посмотрел в амбразуру сквозь плечо Элфи и проговорил. «Поздно». Дверь сарая мягко откатилась в сторону на хорошо смазанных роликах, и в освещенном лунным светом прямоугольнике возникли жуткие силуэты шести китайских воинов. «Лучники», — определила Элфи, — «ложись». Артемис, казалось, был потрясен тем, что его планы рухнули. а все потому, что он действовал слишком предсказуемо. Когда он успел стать таким предсказуемым? Элфи увидела, что ее слова не дошли до Артемиса и подумала, что у него есть два самых уязвимых места. Во-первых, это физическая беспомощность, причем не только от недостаточного развития, но и из-за плохой координации, которая у него хуже, чем у четырехлетнего ребенка. Во-вторых, он настолько уверен в том, что его интеллекту нет равных ни на земле, ни под землей, что никогда не беспокоился о том, чтобы разработать запасной план. И если основной план проваливается, резервных путей к отступлению не предусмотрено. Как сейчас, например. Элфи бросилась на Артемиса, сбила его с ног и прижала к полу в узком проходе между сиденьями глайдера. Секунды позже послышалась команда снаружи. Огонь! Это был голос Джульетты. Она приказывала убить своего брата. Как хорошо известно всем боевым ветеранам, желание взглянуть на орудие, которым тебя убьют, бывает почти непреодолимым. Сейчас такое желание владела и Элфи, которая приподнялась, наблюдая за стрелами, опускающимся по дуге к своим целям. В следующий миг она преодолела свое жуткое любопытство и вжалась в проход рядом с Артемисом, чувствуя, как впивается ей в щеки стальной гофрированный пол. Метровой длины стрелы легко пробили фюзеляж, качнув глайдер на его рессорах, и глубоко ушли в мягкую обивку кресел. Одна стрела прошла так близко от Элфи, что прошила насквозь погон и заодно пришпилила саму Элфи к креслу. "Дарвит", выругалась Эльфийка, освобождаясь и от стрелы, и от погона. «Огонь!» — вновь прозвучал тот же голос снаружи, и воздух наполнился звенящим свистом. «Будто птицы поют!» — подумала Элфи. Но это были не птицы. Это был второй залп. Все стрелы точно ложились в глайдер, разрывая на клочья солнечные панели. Одна стрела даже чисто прошла сквозь две амбразуры. Глайдер качнулся и завалился на правое крыло. Вновь раздалась та же команда. «Огонь!» Но на этот раз звенящий свист не прозвучал. Вместо него послышался сухой треск. Элфи не смогла удержаться и подтянулась поставшему ставшему наклонному полу к амбразуре, чтобы выглянуть в нее. Джульетта поджигала стрелы китайцев. «О!» – подумала Элфи. «Вот какой огонь на этот раз!» Биллика бросила быстрый взгляд внутрь сарая и была рада увидеть, что крылатая машина свалилась на бок. Память ее носителя утверждала, что этот аппарат действительно мог летать по небу, используя энергию солнца. Но Биллика было слишком трудно в это поверить. Наверное, в мозгу носителя сны перепутались с воспоминаниями настолько, что Биллика эти фантазии стали казаться реальностью. «Чем скорее я расстанусь с этим телом, тем лучше», — подумала она. Биллика сплела из пучков сена факел и подожгла его кончик зажигалкой, взятой из кармана девушки-носителя. «Однако эта огненная машина вполне реальна», — подумала она, и не так уж слишком далеко ушла от простого кресала. Соломенный факел горел недолго, но его хватило, чтобы поджечь стрелы ее воинов. Беллика шла вдоль их шеренги, ненадолго прикасаясь огнем к кончикам стрел, вымоченным в горючей смеси, которая обнаружилась в пробитой канистре. Неожиданно пес поднял свою гладкую морду и завыл на луну. Белика собиралась спросить псовоина, что это с ним, но в ту же секунду сама ощутила то же, что и он. «Мне страшно», — поняла она. «На чего мне бояться, если я мечтаю о смерти?» Факел начал обжигать Беллика пальцы, и она бросила его. Но за секунду до того, как затоптать его угасающие искры, ей показалось, что она видит что-то очень знакомое, несущееся по полю на восток. Эту фигуру невозможно было спутать ни с чем. «Нет!» — мелькнула в голове у Белика. — Это невозможно. — Это... — заикаясь, она спросила, указывая пальцем. — Может ли это быть? Пес напряг свои голосовые связки и протяжно провыл. — Тролль! Тролль! И не просто тролль, как выяснила Белика. Тролль с всадником на спине. Мульч Рытвинг устроился за огромной головой тролля, держа в каждой руке по пряде лохматой шерсти. Позади гнома при каждом скачке огромными шестернями поднимались и опадали плечевые мышцы тролля, бегущего в припрыжку через поле к сараю. Впрочем, говорить «бежал в припрыжку» здесь вряд ли уместно, поскольку этот глагол предполагает некоторую вальяжность или даже неуклюжесть. А тролль, действительно кажущийся неповоротливым, если смотреть на него со стороны, на самом деле летел с умопомрачительной скоростью. Умение скрывать свою истинную скорость – Одна из многочисленных уловок в арсенале троллей. Если добыча, которую наметил себе тролль, увидит, как он неуклюже движется вдали, она непременно подумает себе, ну тролль, ну и что? Потому как этот доходяга движется, можно считать, что он в миллионе миль отсюда. Вот дожую этот листик и пойду себе потихо, и тут бац, и уже не добыча жует листик, а тролль дожевывает ее заднюю ногу. Однако Беллика много раз видела отряды наездников на троллей в действии и прекрасно знала, насколько стремительно могут двигаться эти создания. «Лучники!» — крикнула она, вытаскивая свой меч. «Новая цель! Поворачивайтесь! Поворачивайтесь живее!» Таракотовые китайцы с хрустом начали поворачиваться. При каждом движении из того места, где у них предполагались суставы, сыпался красный песок. И как же медленно они поворачивались! «Они не справятся!» поняла Белика и мысленно попыталась ухватиться за последнюю, очень хилую соломинку. А может, этот тролль его всадник на нашей стороне? Но, к прискорбию берсерков, наездник тролля совершенно очевидно был не на их стороне. А тролль, что тролль, он будет делать то, что прикажет ему всадник. Что и говорить, неожиданное появление графа на залитом бледным лунным светом поле из ночных теней было эффектным и внушающим ужас. Хотя тролль и сам по себе был немаленьким, около трех метров ростом, из-за торчащих лохматых волос он казался еще почти на полметра выше. Толстый непробиваемый лоб был мощным тараном, укрепленным над парой фосфорицирующих красных глаз. Из-за выдвинутой вперед мощной нижней челюсти торчали два огромных загнутых клыка с острыми, как кинжалы концами. Заросшее косматой шерстью человекообразное тело представляло собой тугой клубок стальных мышц и сухожилий. Что касается рук тролля, или его передних лап, если хотите, то ими тролли без особых усилий могут растереть в пыли как мелкие камни, так и большие черепа. Сидевший на шее тролля мульч по наитию возродил древнюю технику управления троллями. Пришпоривать их ударами ног в нервные сплетения под ребрами, поворачивая в нужном направлении, сидя у костерка и светящейся слизи, Дедушка Мульчи часто рассказывал легенды о великих наездниках троллей, которые буйствовали и грабили по всей стране и делали все, что им пожелается, и никто даже не смел пикнуть им в ответ. Мульч словно услышал протяжный говорок деда. "Те добрые старые дни мы, гномы, были королями. Даже демоны поджимали хвосты, увидев гнома, спускающегося по склону холма на взмыленном тролле. Не сказал бы, что сегодня какой-то особый добрый день», — подумал Мульч. «Скорее он похож на конец света». Мульчи решил действовать по-простому, без всякой игры в кошки-мышки, и направил графа прямо в скопление берсерков. «Не термози!» – прокричал он в ухо тролля. У Белика перехватило дыхание. Она хотела крикнуть своему отряду «Рассеяться в укрытии, но было уже поздно. Взмахами своих могучих рук тролль сносил одного китайца за другим, и они валились перед ним, как оловянные солдатики. Тролль пинком отправил пса летать где-то в нижних слоях атмосферы и небрежным движением походя свалил Белика в бочку с водой. За несколько секунд от нескольких пиратов остались одни воспоминания, которых не хватило бы даже, чтобы кошку накормить. Правда, Селтон Финакор успел проткнуть бедро тролля, но тот этого словно и не заметил, продолжая молотить руками и сверкая теперь торчащей у него из ноги стальной саблей. Орудуя пятками, мульч направил тролля внутрь сарая. я наездник тролля с гордостью подумал мульч я рожден для того чтобы скакать на тролли воровать и есть от пуза мульч решил что найдет способ объединить все эти три призвания лишь бы только пережить сегодняшнюю ночь внутри сарая стоял завалившийся на бок самолет из фюзеляжа которого как иголки уезжа торчали стрелы а к стеклу прижималось лицо элфи с удивленно раскрытым в форме буквы о ртом не понимаю чему она удивляется — подумал Мульч, — могла бы уже привыкнуть к тому, что я и все время ее спасаю. Мульч слышал за своей спиной крики перестраивающих ряды врагов и понимал, что еще секунда, и лучники пустят залп по троллю. Даже такой большой верховой тролль, как мой, не усилеет, если его проткнуть дюжиной стрел. Времени на то, чтобы открыть дверцу глайдера и забраться в него, не было. Поэтому мульч крепче ухватил лохмы тролля, ударил его по ребрам пятками и прошептал ему в ухо слова, надеясь, что они будут услышаны. Внутри глайдера Элфи воспользовалась передышкой для того, чтобы втолкнуть обалдевшего Артемиса в пилотское кресло. Затем она пристегнулась рядом с ним. «Я лечу?» – спросил Артемис. «Нет, я не достаю до педалей», – помахала ножками в воздухе Элфи. «Вижу», – сказал Артемис. Это было банальное, но необходимое объяснение, поскольку вскоре умение Артемиса вводить глайдер будет востребовано. Граф выровнял глайдер, подперев его своим плечом, и подтолкнул машину к открытой двери сарая. Глайдер неохотно покатил вперед на разбитом шасси, прихрамывая при каждом повороте колеса. «Такого развития событий я не предвидел», — произнес Артемис сквозь стиснутые зубы, скорее самому себе, чем своему второму пилоту. Элфи оперлась обеими ладонями о щиток, готовясь к удару, к которому они катили на полной скорости. «Вау!» — сказала Элфи, наблюдая за втыкающимся в нос и крылья глайдер стрелами. «Итак, ты не предвидел того, что появится гном верхом на тролле, и они подтолкнут твой глайдер. Ты теряешь хватку, Артемис!» Артемис пытался взять себя в руки, но все происходящее казалось ему слишком невероятным. Приближающиеся фигуры берсерков, которые он видел сквозь двойную раму лобового стекла и дверного проема, только усиливали ощущение, что все это он видит в кино. Очень реалистичный такой 3D-фильм с креслами, но все же только фильм. Это ощущение отрешенности в сочетании с известной всем замедленной реакцией Артемиса едва не стоило ему жизни, потому что он сидел и мечтательно смотрел на то, как длинные стрелы берсерков целятся ему прямо в голову. По счастью, реакции у Элфи были прекрасными, и она успела толкнуть Артемиса в плечо, достаточно сильно, чтобы он откинулся на бок настолько, насколько позволяли ремни безопасности. Стрела пробила лобовое стекло, оставив на нем на удивление маленькое отверстие, и воткнулась в подголовник прямо в то место, где только что находилось лицо Артемиса. В этот момент Артемис наконец включился в реальность. «Я могу запустить двигатель в воздухе!» сказал он, быстро щелкая тумблерами на приборной доске. «Если только мы вообще оторвемся от земли». «Это требует согласованных действий». «Да, с точностью до долей секунды». Элфи побледнела. «Полагаться на координацию Артемиса — это все равно, что поверить в постящегося мульча». Глайдер проломился сквозь шеренгу берсерков, круша крыльями таракотовых китайцев. Солнечные панели звенели, ломаясь, а колеса шасси катили в припрыжку. Граф продолжал толкать глайдер, не обращая внимания на свои раны, из которых потоком лилась кровь. Беллика осыпала своих воинов проклятиями, подгоняя их, но никто из них не мог угнаться за троллем. Никто, кроме пса, который прыгнул на спину мульча, пытаясь сбросить его с тролля. Мульч пришел в ярость от того, что какая-то шавка может сорвать такой замечательный план спасения, лучший во всей истории. Поэтому он прикрыл голову согнутой в локте рукой и закричал прямо в морду пса «Отвали! Я сегодня непобедим! Я еду верхом на тролле! Видишь, дурень? Ты когда-нибудь видал такое? Никогда! Так что даю тебе две секунды, чтобы ты смылся, или мне придется сожрать тебя!» Две секунды прошли. Пес покачал головой, давая понять, что уходить не собирается. И тогда мульч сожрал его. Конечно, было до слез жалко бросать почти половину собаки, рассказывал он позднее своему приятелю, гному по имени Барна Риддельс. бывшему беглому преступнику, а ныне владельцу бара «Пьяный попугай в Майами». «Ну, сам посюди, разве можно выглядеть героем, когда у тебя изо рта свисает кусок собачьей туши с хвостом?» Спустя несколько секунд, после того, как живой еще пес воспротивился словам Мульча, он же, только уже мертвый, вступил в противоречие с желудком гнома. То ли несварению у Мульча началось из-за попавшей к нему в живот души берсерка, то ли пес съел что-то неподходящее перед тем, как съели его самого, Но как бы то ни было, у мульчи возникло такое ощущение, что его кишки внезапно сжал гигантский кулак, одетый в стальную рыцарскую рукавицу. «Нужно сбросить балласт!» – процедил гном сквозь стиснутые зубы. Если бы граф знал, что собирается сделать мульч Ритвинг, он, наверное, побежал бы, крича как двухлетняя пиксетка, чтобы поскорее зарыться куда-нибудь под землю и переждать, пока закончится извержение. Но тролль не понимал гномского сленга – и потому продолжал выполнять последнюю из полученных им команд — «Толкай со склона». Оказавшись на глинистой стартовой дорожке, глайдер стал набирать скорость, все больше отрываясь от преследовавших его берсерков. «Нам не удастся», — сказал Артемис, следя за приборами. «Шасси пробито». Конец стартовой дорожки изгибался перед ними, как край лыжного трамплина. Если глайдер не наберет достаточную скорость, то рухнет в озеро, и тогда все его пассажиры окажутся в роли уток, плавающих рядом с настоящими утками. Хотя кто знает, настоящие это утки или нет. Если внутри них сидят берсерки, эти утки могут и заклевать насмерть. Артемис уже почти смирился с тем, что в самом ближайшем будущем ему придется умереть. Но как обидно было бы покинуть этот мир с проклеванной дикой уткой черепом. Смерть от агрессивной водоплавающей птицы стремительно поднялась в мысленном списке наименее желаемых смертей Артемиса на первое место, потеснив давнишнего лидера — смерть от испускаемых гномом газов, которая уже не один год виделась ему в кошмарных снах. «Не утки!» — сказал он. «Пожалуйста, только не утки! Я еще не получил Нобелевскую премию!» Под фюзеляжем глайдера началась какая-то суматоха. Хрюканье, кряканье, скрип деформирующегося металла. Если глайдер сейчас не взлетит, то чуть позже он просто развалится на куски. Тем более, что глайдер не был прочным. Потому что Артемис основательно ободрал его, чтобы облегчить взлет. А с наружной стороны глайдера страдал скрючившийся от боли мульч. Он знал, что сейчас должно произойти. Его желудок решил расквитаться с ним сразу за все. И за стресс, и за неправильную диету. Скопившихся в кишечнике мульча газов было сейчас столько, что они, наверное, составляли треть веса его тела. Некоторые занимающиеся йогой гномы могут производить намечавшуюся процедуру в нужное им время и по своей воле. У них она деликатно называется регулярной детоксикацией. Ну а простые гномы называют это сбросить балласт. Не пожелал бы я вам оказаться на линии огня, когда гном сбрасывает свой балласт. Глайдер достиг нижней точки склона и через мгновение должен был покинуть стартовую дорожку. «Посадка на воду!» — подумал Артемис. «Смерть от уток!» Затем что-то произошло. Откуда-то глайдер получил гигантское ускорение, будто чей-то огромный указательный палец небрежно подкинул машину в воздух. Хвост задрался, и Артемис принялся орудовать педалями, стремясь опустить его. «Что это было?» — гадал Артемис, озадаченно глядя на приборы. «Очнись!» – второй раз за несколько минут тряхнула его за плечо Элфи. «Запуск в воздухе!» – Артемис выпрямился в кресле. «Запуск в воздухе!» «Разумеется!» На глайдере был установлен небольшой двигатель, который использовался при взлете и во время отключения солнечных панелей. Но без батареи двигатель был бесполезной железкой и, конечно же, не заводился, как Артемис не двигал заслонкой дросселя. Глайдер скоро начнет терять высоту, но у них еще оставался шанс поймать восходящий воздушный поток и подняться хотя бы на пару сотен метров. В этом случае они могли перелететь озеро и обезопаситься от летящих стрел. Артемис поймал момент, когда глайдер оказался в высшей точке дуги и на всю ширину открыл заслонку дросселя. Беллика с остатками своего войска мчалась, сломя голову по стартовой дорожке. Они стреляли по глайдеру всем, что было в их арсенале. Чумовая ситуация даже для восставшей души, захватившей человеческое тело. Я гонюсь за летательной машиной, которую толкает по дорожке сидящий верхом на тролле гном. Невероятно. Но тем не менее это было явью, в которую лучше поверить, иначе желанная добыча ускользнет. Ну далеко им не уйти. Если только этот глайдер летает так же, как все нормальные летательные аппараты. Он не должен лететь. Мы разрушили его батарею. Однако эта штуковина, оказывается, может летать и без мотора. Мой носитель говорит, что видела это своими глазами. Здравый смысл подсказывал Беллика, что нужно остановиться и дать аппарату упасть в озеро. Если пассажиры при этом не утонут, их добьют в воде лучники. Но трудно прислушаться к голосу здравого смысла в такую ночь, когда на землю пришли призрачные воины, а гномы вновь ездят на спинах троллей. И Беллика решила попробовать остановить глайдер до того, как он оторвется от земли. Она ускорила свой бег, опережая других берсерков благодаря своим длинным и сильным человеческим ногам, и бросилась троллю туда, где у него предполагалась талия, одной рукой хватаясь за косматую шерсть тролля и размахивая пиратской саблей в другой. Граф заворчал, но продолжил толкать глайдер. «Я нападаю на тролля», — подумала Беллика. «В своем собственном теле мне это никогда не удалось бы». Беллика подняла глаза вверх и сквозь переплетение рук, ног и лохматой шерсти увидела мерцающую в небе полную луну. Ниже она рассмотрела гнома, которому явно было не по себе. Теперь он держался уже не за шерсть тролля, а за какие-то торчащие из глайдера скобки, прижимаясь к его фюзеляжу. — Иди, — сказал гном троллю, — возвращайся в свою пещеру. — Это нехорошо, — подумала Белика. это как-то совсем нехорошо. Глайдер подскочил в воздух. В тот же момент граф, как и приказал ему хозяин, отпустил машину и вместе с Беллика плюхнулся в озеро. Они оба поскакали по поверхности озера, как брошенные блинчиком камешки. Графу удар смягчила его густая шерсть, а вот Беллика пропахала большую часть дистанции лицом, и это путешествие оставило на ее коже волдыри, которой теперь придется лечить не одну неделю. А там, на небе, мульч больше не смог сдерживаться и выпустил из себя мощную реактивную струю из газов, водянистой слизи и непереваренных кусков пищи. Эта струя помогла глайдеру набрать несколько драгоценных метров высоты, которые позволили ему перейти в парящий полет над озером. Беллика повезло меньше. Едва она вынырнула из воды, как ее полбу ударил свалившийся с неба собачий череп. «Об этом лучше не думать», — сказала себе Беллика и поплыла назад, к берегу. Артемис еще раз качнул дроссель, и двигатель глайдера заработал. Пропеллер на носу нехотя провернулся раз, другой, затем закрутился все быстрее и, наконец, превратился в прозрачный круг. «Что случилось?» — размышлял вслух Артемис. «Что это был за шум?» «Потом будешь гадать», — сказала Элфи. «А сейчас веди глайдер». Это была отдельная мысль, поскольку ситуация по-прежнему была далеко не идеальной. Да, двигатель заработал, это так, но в солнечной батарее не имелось энергии, и они могли лишь какое-то время скользить на этой высоте. Артемис потянул на себя штурвал, поднимая глайдер еще на 30 метров, и чем шире открывался обзор, тем виднее становились разрушения, вызванные действиями опал. Дороги, ведущие в Дублин, были в огне. Это горели брошенные на шоссе машины. Сам Дублин был погружен во тьму, из которой пробивались лишь отдельные пятна оранжевых огней. Там, где уже успели починить генераторы или развели костры. Артемис рассмотрел два больших судна, столкнувшихся в гавани. и еще одно, выброшенное на берег и напоминавшее кита. Пожаров в городе горело столько, что не сосчитать, и поднимающийся от них дым завис над городом, как грозовая туча. «Опал желает унаследовать эту новую землю», – подумал Артемис. «Я не позволю ей сделать это». Эта мысль неожиданно превратилась в голове Артемиса в четкий план, способный остановить Апал Окончательно. Они летели над озером, но это был натужный полет – скорее похожий на затянувшееся падение. Артемис сражался с педалями и рычагами и, по-видимому, успешно, потому что хотя они и теряли высоту, но очень медленно. Глайдер пролетел над Сосновой аллеей и направился прямо к вратам берсерков, где работала Апал в своей магической короне. Элфи занималась во время полета тем, что подсчитывала силы противника. Опал окружало кольцо берсерков. Здесь были пираты, таракотовые китайцы и другие разномастные существа. Другие берсерки патрулировали стены поместья. Здесь, на стенах, преобладали животные, пара лис и даже несколько оленей. Они цокали копытами по камням и нюхали воздух. «Нигде не проникнуть», — подумала Элфи, — «а небо вот-вот начнет светлеть». На то, чтобы справиться со вторым замком, у опал было время до рассвета. «Может быть, она не справится, и тогда солнечный свет сделает всю работу за нас?» – думала Элфи. Но маловероятно, чтобы Апал промахнулась в своих расчетах. Слишком долго она просидела за решеткой, чтобы упустить хоть какую-то мелочь. «Мы не можем полагаться на случай. Если план Опала вообще может провалиться, мы должны сделать так, чтобы он провалился». Сидевший рядом с ней Артемис думал примерно о том же – С той лишь разницей, что уже в общих планах представлял, как можно будет остановить опал. Если бы сейчас он рассказал о своем плане, Элфи была бы очень удивлена. Не тем, насколько гениален этот план, это она воспримет как должное, но самоотверженность самого Артемиса. Он решил атаковать опал Кобой тем единственным оружием, которого она никогда не ожидает. Гуманностью. Чтобы выпустить эту невидимую торпеду, Артемису требовалось убедить двух людей признаться в их личных недостатках. Репкин всегда вел себя как параноик, потому что был им. Опышный нарциссизм опал к обой, разросся настолько, что она уже не способна разрушить мир без того, чтобы рядом с ней не было ее врагов, которые засвидетельствуют ее славу. Элфи не могла больше сидеть и следить за неуклюжими попытками Артемиса строить о себе авиатора. «Отдай мне штурвал!» сказала она. «Перед приземлением выпустишь все закрылки. Это случится очень скоро». Артемис уступил ей штурвал без малейшего сопротивления. Сейчас было не до того, чтобы разыгрывать перед ней мачо. И пилотом, и мачо Элфи была в десять раз лучшим, чем он. Однажды Артемис видел Элфи в кулачном бою с другим эльфом, который сказал, что у нее красивая прическа. Элфи приняла это за насмешку, поскольку именно в тот день сделала себе новую стрижку, короткую, мужскую. В конце концов, на службу она ходит гораздо чаще, чем на свидание». Элфи легко толкнул штурвал тыльной стороной запястья, и глайдер стал плавно опускаться на засыпанную гравием подъездную дорожку поместья. «Дорожка слишком короткая», — произнес Артемис. Элфи встала на сиденье на колени, чтобы улучшить себе обзор. «Не волнуйся, шасси все равно забуксует или вообще отлетит». «Большое спасибо, что предупредила». — проговорил Артемис и скривил губы, то ли пытаясь иронично улыбнуться, то ли от страха. — Полагаю, нам угрожает реальная опасность. Элфи сражалась со штурвалом так, словно проводила операцию по его задержанию. — Опасность? Сажать искалеченные самолеты — нормальное дело для нас, вершок. Рутинная работа. Артемис посмотрел на Элфи, чувствуя к ней огромную признательность. Ему бы хотелось закольцевать последние десять секунд, а потом в более спокойной обстановке Еще и еще раз просматривать их, чтобы полюбоваться, насколько решительно и красива его лучшая подруга. Элфи никогда не выглядела такой цветущей и полной жизни, как в моменты, когда она находилась на грани между жизнью и смертью. Ее глаза сияли, а ум оставался ясным и острым. Там, где другие расклеивались или сдавались, Элфи продолжала сражаться с энергией, которая буквально заставляла ее светиться. «Она действительно волшебница», — думал Артемис. Возможно, все эти качества стали для меня особенно заметными сейчас, потому что я решил пожертвовать собой. Потом он понял еще кое-что. Я не смогу раскрыть перед ней свой план. Если Элфи узнает, она постарается остановить меня. Артемису было больно от того, что его последний разговор с Элфи по необходимости будет приправлен недосказанностью и ложью. Для высшего блага. Артемис фаул... Человек, который некогда относился к лжи, как к чему-то само собой разумеющемуся, с удивлением обнаружил, что сейчас ложь во благо так ему отвратительно. «Прибыли!» — крикнула Элфи, стараясь перекрыть свист ветра. «Пристегните ремни!» «Готово!» — откликнулся Артемис, затянув свой ремень. Земля, казалось, падала на них и быстро росла, закрывая все небо. Они приземлились со страшным скрежетом, подняв облако разлетающегося гравия. Цветки с длинными стеблями падали на лобовое стекло, как похоронные букеты, а лопасти пропеллера, противно заскрипев, разлетелись на куски. Артемис не зря затянул ремни по команде Элфи. Они удержали его и не дали завалиться влево, иначе его голова оказалась бы именно в том месте, где сейчас из подголовника торчал обломок пропеллера. Скользя по дорожке, маленький глайдер потерял свои крылья, затем перевернулся на крышу и остановился прямо перед ступенями подъезда. «Могло быть хуже», — сказала Элфи, щелкая пряжкой своего престижного ремня. «В самом деле», — подумал Артемис, косясь на поцарапанный кончик своего носа. И тут что-то похожее на гигантский разъяренный персик скользнуло по левой стороне того, что было лобовым стеклом, пролетело дальше и ткнулось в нижнюю ступеньку. «Мульч!» Он сделал это. Отлично, подумал Артемис. Мульч буквально пополз вверх по крыльцу дома, отчаянно мечтая съесть хоть что-нибудь, что, что восполнит то, что он потерял, сбрасывая балласт. Вы можете поверить, что супермодели проделывают с собой такое каждый месяц, простонал он. Артемис открыл бипером дверь, и гном исчез внутри дома, рванув знакомой дорогой через холл прямо на кухню. Мульч скрылся поэтому Артемису и Элфи пришлось волочить дворецки по ступенькам вдвоем. В бессознательном состоянии его тело было тяжелым, как наковальня. Они дотащили дворецки до третьей ступеньки, когда необычайно смелый красногрудый снегирь спикировал дворецкий на лицо и сел, положив как на жердочку свои лапки на переносицу телохранителя. Это само по себе было весьма удивительно, но прикрепленная к лювику птицы записка сделала появление снегиря еще более зловещим. Артемис отпустил руку дворецки. «Быстро она среагировала», — сказал он. «Опал времени зря не теряет». Элфи отлепила записочку от клюва снегиря. «Думаешь, это она?» «Да, можешь не тратить время на чтение, Элфи. Слова «опал» не стоят бумаги, на которой они написаны. И хочу заметить, что это дешевая бумага». Разумеется, записку Элфи развернула. И теперь ее щеки все сильнее краснели с каждым прочитанным словом. Опал требует, чтобы наша компания доставила ей удовольствие своим присутствием при великой зачистке. Если мы явимся, только ты и я, она обещает оставить в живых твоих братьев. А также готова помиловать даже Жеребкинса, когда объявит себя императрицей. Элфи скатала записку и воткнула ее в перья на голове снегиря. «Лети и передай опал, что ее просьба отклонена». Птичка агрессивно просвистела и угрожающе захлопала крыльями. «Хочешь сразиться со мной, Берсерк?» — спросила Элфи у маленькой птички. «Что ж, хотя только что выбралась из авиакатастрофы, у меня хватит сил, чтобы выщупать тебе хвост». Снегир взлетел, насмешливо что-то прочирикал и улетел к своей хозяйке. «Тебе медведь на уши наступил, гаденыш!» — крикнула ему вслед Элфи, позволив себе непрофессиональный выплеск эмоций, после чего почувствовала себя намного лучше. Когда птица исчезла за кронами деревьев, Элфи вернулась к своим обязанностям. «Нам нужно торопиться», — сказала она, подхватывая дворецкий за руку. «Это уловка. Апал посадила нам на хвост гораздо больше берсерков, чем мы думаем. За нами могут наблюдать. Черви, например. Причем прямо сейчас». «Нет», — не согласился Артемис. «Сейчас для нее самая важная врата. Она не станет рисковать новыми бойцами, чтобы выслеживать нас. Но поторапливаться нам необходимо. Это верно. Заря на пороге, и у нас осталось времени всего на одну атаку». «Так значит, наплюем на эту писульку?» «Конечно. Апал пытается играть на наших чувствах для собственного удовольствия. И больше ничего. Она пытается утвердить свое моральное превосходство». Ступени были покрыты кристалликами первого осеннего льда, мерцавшими в лунном свете, как красиво снятый в кино иней. Наконец Артемису и Элфи удалось перекатить дворецкий через порог и положить на ковер, на котором они проволокли тяжелого телохранителя под лестницу. где для удобства положили ему под голову несколько подушек, которые Ангелина Фаул любила раскладывать по всем креслам. Элфи выпрямилась и с хрустом разогнула спину. «Ладно, смерть мы еще раз надули. Что теперь, умник?» Слова Элфи звучали легко и игриво, но ее глаза оставались расширенными, и в их глубине читалось отчаяние. Они очутились так близко к краю немыслимой катастрофы, что казалось человечество не спасти даже Артемису с его умением в последний момент вынимать волшебных кроликов из своей шляпы. «Мне нужно подумать», – просто сказал Артемис, быстро поднимаясь вверх по лестнице. «Найди себе что-нибудь поесть, и, если сможешь, вздремни немного. Это займет как минимум девяносто минут». Элфи пошла следом за Артемисом, приноравливая свои шаги к большим человеческим ступенькам. «Погоди, погоди минутку». Воскликнула она и обогнала Артемису на одну ступеньку, чтобы оказаться вровень с ним. «Я знаю тебя, Артемис. Ты любишь держать свои карты прижатыми к груди, пока не придет время открыть их. И это срабатывало. Раньше. Сейчас ситуация другая, и ты должен ввести меня в курс дела. Я смогу помочь. Итак, скажи правду. У тебя есть план?» И тогда, глядя прямо в глаза своей лучшей подруги, Артемис солгал ей. «Нет». произнес он у меня нет плана